Глава двадцать девятая. Маша. Я проснулась умиротворённая. Распахнула глаза, чувствуя на своём животе собственническую горячую ладонь и не смогла скрыть счастливые улыбки. Марат спал на боку, одну руку положив мне под голову. «Красивый? Какой же он красивый! Как же он устал!» Я заметила, что под его глазами залегли темные тени, и сердце сжалось. Сколько на него свалилось одновременно, мама в больнице и я. Я сжала зубы, протянула руку, хотела погладить его щеку, но передумала. Остановилась на полпути, боялась, что он проснется. Очень аккуратно переместила его ладонь со своего живота на постели, тихонько поднялась. Нашла его футболку, накинула на себя, и на цыпочках вышла из спальни. Заперла дверь, обернулась и округлила глаза». У входной двери лежал белый пёс и смотрел на меня преданными голубыми глазами. Он свернулся в клубок и, кажется, сам меня боялся. "Привет", улыбнулась я. "Ты как здесь оказался?" Пёс нерешительно замотал хвостом и дёрнулся встать, но в последний момент передумал. Я была права, он меня боялся. "Не бойся меня", я говорила ровно и спокойно, чтобы не напугать беднягу ещё сильнее. Медленно подошла ближе и протянула руку, давая собаке себя понюхать. Чёрный нос задёргался, а пёс подполз ближе. Можно тебя погладить, да? Иди ко мне. Я опустила ладонь на его голову, почесала за ухом и едва сдержала смех, когда хвост, словно пропеллер, застучал по полу. Я не очень разбиралась в породах собак, но этот был обычный дворняга с очень умным взглядом и явно повидавший жизнь. Пёс подставлял под мою ладонь то одно ухо, то другое и повизгивал от радости. А когда я поднялась, тоже подскочил и всем видом показывал, что он хочет на улицу. Встал у двери и нетерпеливо затопал передними лапами. Я присмотрелась, поняла, что не ошиблась, и это кабель. Закусила губой и зачем-то спросила у него: "У тебя поводок есть?" Осмотрелась по сторонам, ничего похожего не нашла и снова засомневалась. "Обещаешь меня слушаться? Я не хочу будить Марата, пусть спит". Развернулась, заглянула в холодильник, нашла там только сухие остатки хлеба и четыре яйца, покачала головой и приказала псу сидеть тихо. Вошла в спальню, ещё несколько мгновений полюбовалась спящим Маратом, который перевернулся на живот, обнял подушку и сладко спал. Взяла свои вещи и снова вышла. Быстро оделась и соображала, стоит ли его предупредить, что я вышла ненадолго погулять с собакой, сходить в магазин. Мысленно я окрестила нового жильца Снежок. Взгляд сам остановился на ящике, в котором Марат хранил альбомы и карандаши. На секунду возникло искушение посмотреть на тот портрет, что он нарисовал позавчера, но я себя одёрнула. Посмотрю через год в тот же день, как он и сказал. Я смогу, постараюсь. Буду держаться за эту жизнь зубами и когтями, ради себя, ради Марата, который старался ради белого пса и Агаты, которая я нужна. В груди заныло, когда я вспомнила племянницу. Я скучала по малышке, но впервые меня не мучило чувство вины перед Милой и Вадимом. Может, эта опухоль так на меня действовала, отключала участки мозга, но мне впервые в жизни не хотелось позвонить и извиниться. Раньше при любой ссоре я первая шла на примирение, сглаживала все острые углы в семье, первая шла на диалог. А сейчас Марат был прав. Вторые сутки мне никто не звонил, никого не интересовало, где я живу, куда пропала и всё ли со мной в порядке. Вадима Мила жили своей жизнью, еле не жили, а как обычно поругались, и Мила на уехала к Эрике. В любом случае меня никто не собирался в это посвящать, и моя помощь им стала не нужна. А может, я просто перестала быть удобной? Впервые в жизни не Милана, а я устроила демарш. За упадническими мыслями не заметила, как оделась, на чём написать Марату записку, я не нашла. Заглядывать в ящик с альбомом не решилась, а писать сообщение побоялась. Я берегла его сон. Оделась, предупредила Снежка, чтобы слушался. Взяла ключи от комнаты и отправилась на улицу. Моя любимая погода, когда идёт крупный снег, хлопьями падая на землю, а ветер не дует. Тихо и очень красиво. Снежок побежала по своим собачьим делам, а я подняла голову, уловя ртом снежинки. Расставила руки в стороны и закружилась на месте, наплевав на мнение тех, кто мог бы меня увидеть. Я жива. Я встретила ещё один день с самым замечательным мужчиной. Спасибо Боже за это. За новый день, ещё один. Поймав игривое настроение, я позвала снежка и с ним прыгнула в сугроб. Соочень понравилось наша новая игра. Он носился вокруг меня, пока я шла в сторону магазина, загребая снег сапогами. Нашла палку, и мы со снежком перетягивали её друг у друга. Я смеялась, а пёс вилял хвостом так, что мне казалось, он залетит. Мы дошли до магазина, где уставшая злая продавщица обслуживала меня, разговаривая сквозь зубы и не понимая причину моей улыбки. Она не поймёт. Никто не поймёт, что счастье просыпаться по утрам, готовить завтрак любимому мужчине. Гулять с собакой, просто жить без чувства вины, без оглядки на прошлое и страха будущего. Сегодня, здесь и сейчас, моментом, находить в каждой секунде свой кусочек счастья, а не гнаться за ним в надежде, что завтра станет лучше, не станет. Я знаю. Накупив целый пакет провизии, я вышла и сразу же нашла взглядом Снежка. Он ждал меня с надеждой, глядя на дверь магазина, словно не верил, что я вернусь. "Пойдём домой", предложила я. "Я для тебя корм купила". На обратном пути я снова шла по сугробам, ногой подкидывая в воздух снежинки, которые снежок с радостью ловил по самую морду, утопая в сугробах. Довольная мыслью, натерей ладони, я зашла в комнату Марата, стараясь не шуметь и шикая на снежка. Заперла дверь, обернулась и вздрогнула, а потом не смогла сдержать счастливой улыбки. Марат стоял в одних боксерах, сложив руки на груди и тоже улыбался. Ну, гулялась. Угу. Кивнула я, оставляя пакеты. В магазин ходила. Я видела Согласился Марат. Боже, Маш, ты как ребёнок. Все сапоги в снегу. Он потрепал снежка по холке, дёрнул плечами и пошёл помогать мне раздеваться. Снял сапоги, высыпал из них снег прямо на пол и покачал головой. Штаны тоже снимая, не мокрые. Я стянула куртку, шапку и штаны прямо там, в прихожей. Марат забрал их и повесил на батарею сушиться. А я, нисколько не стесняясь, понесла пакет в холодильник. Снежок сидит. попросила я, когда пёс сунул нос в пакет. Снежок? Марат удивлённо обернулся. По-моему, ему идёт. Пожалуй, и плечами. Снежок так снежок. Легко согласился Рад. Это пёс моей мамы. Я ночью съездил, забрал. Она меня ругалась, что я мало сплю. Выговаривала я, вытаскивая покупки. Может, отдохнёшь ещё немного, я завтрак приготовлю? Не. Мне на работу нужно. Тогда иди в душ, я приготовлю». Я сама пошла к нему, обняла за талию и прижалась теснее. Оказываясь, в крепких объятиях сердце Марата билось очень быстро, но он никак не показал, что чем-то обеспокоен. Он гладил меня по голове, уткнувшись носом в макушку и никуда не торопился. «Какие у тебя на сегодня планы?» Нарушил он молчание. «Нужно начать искать работу». «У тебя отпуск». Отрезал Османов. «А деньги я не могу...» «Можешь. Я заработаю, а ты отдохнешь и отоспишься». месяц. Потом будешь искать работу. Живёшь-то у меня, на днях заберём твои вещи. Возражения есть? Возражений нет. Нали, их, ты всё решил, Марат. Я в душ, а ты обещал завтрак. Он взял меня за подбородок, поцеловал быстро, но ну, так горячо, выдохнул и ушёл в комнату, а потом в душ, оставляя меня в растерянности осознавать то, что Марат уже всё решил за нас. И судя по всему, возражение он не примет.